своей беспричинной милостью. Всем искренним душам, моим братьям и сестрам, также ищущим позабытые сокровища их сердец. Твои мэнанья вишая, матир Мадупате сакрит, ратин удвагатат адха, ганге воггам уданвати. О Господь Маду!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 Часть вторая. Мать Индия. Глава 7 Продолжение. Я продолжил свое путешествие в древний город Варанаси, называемый британцами Бинарес. Прославленный во всех священных писаниях Индии под именем Каши, и считающийся миллионами индусов самым святым среди всех других городов, особенно дорог он был тем, кто поклонялся Богу, как Господу Шиве. Я бродил по окрестностям Ганги, вставало солнце. Древние каменные ступени, называемые Гатами, тянулись в обоих направлениях, насколько видно было глазу, и вели к реке. Десятки тысяч жителей и паломников собрались для совершения ритуального омовения. Облака дыма от курившихся благовоний поднимались к небесам. Звенели цимбалы, звонили колокольчики, трубили рожки, ритмично стучали барабаны. Флейты струили свои сладостные мелодии, а струнные инструменты монотонно гудя выводили священные раги. Бесчисленные цветы и гирлянды предлагались водам реки. Со всех сторон люди распевали песни, гимны и повторяли мантры, сливавшиеся воедино в качестве подношения к Господу. В знак почитания матери Ганги прихожане принарядились в свои самые красочные сари, тюрбаны и одежды. Торговцы выкладывали холмики ярчайших порошков красного, желтого, зеленого, оранжевого и синего цвета прямо на ступенях и раскрывали множество огромных зонтов, в тени которых спасались от жары полуденного солнца. Преданные предлагали благовония, зажженные лампады, раковины ракушек, ткани, драгоценности и опахала. В реке Толпы индусов возносили молитвы, совершали жертвоприношения и отправляли ритуалы. И все – мужчины, женщины, дети, коровы, буйволы, козы, обезьяны и слоны – совершали омовение. Бесплатно раздавалась освященная пища, повсюду из тележек продавали закуски и религиозную атрибутику. Это был грандиозный фестиваль религиозного пыла и рвения. Заразившись энтузиазмом толпы, я тоже совершил свое утреннее омовение. Впоследствии я посетил храм Каши Вишванадха, древний храм в самом сердце Варанаси. Согласно священным писаниям, Господь Шива и его божественная супруга, богиня Парвати, однажды останавливались там. На протяжении всей истории святые, правители и простые люди совершали паломничество в этот храм, который столь сильно разъярил завоевателя Могола, что он разрушил его и построил на том же самом месте огромную мечеть. Но однако тогда индусы успели спрятать божество Господа Шивы и вновь установили его позже, уже в новом храме. Теперь же, вновь и вновь, Сюда на ежедневное поклонение стекались десятки тысяч верующих. Однажды, осматривая Варанаси, я услышал звуки голосов причитающих женщин. По узким дорожкам аллеи, ведущей к реке, двигалась похоронная процессия. Тело лежало на украшенных цветами бамбуковых носилках, которые на плечах несли близкие покойного. Идя за телом, мужчины старательно сдерживали свои чувства, а позади безудержно рыдали женщины. Я был сильно взволнован видом их горя и страданий. Я пошел следом за ними и приблизился к погребальному костру, чтобы увидеть последнюю истину. Все это столь разительно отличалось от того, что мне доводилось наблюдать на западе, Здесь, на погребальных гатах Варанаси, я созерцал таинство смерти, ту самую тайну, над которой бились в течение многих тысячелетий философы. Молясь, чтобы мне открылась суть этого таинства, я принял для себя решение. С восхода и до заката солнца я буду сидеть на берегу погребального гата Маникарника и медитировать на неизбежную реальность смерти». Многие индусы считают за огромную удачу возможность умереть в Варанасе под Леганге. Ибо сказано, что сюда является сам Господь Шива и шепчет на ухо умирающему имена Рамы, Верховного Господа и Источника Вечного Удовольствия, гарантируя тем самым освобождение от бесконечного цикла рождения и смертей. По этой причине множество паломников приходят в Варанасе в конце своей жизни. Со своего места сверху мне было видно, как сжигают тела, и я мог наблюдать за родственниками и друзьями усопшего, вынужденно оказавшимися лицом к лицу с реальностью смерти. Когда молящаяся и причитающая процессия прошла по улицам, тело поместили на уложенные колоды дрова погребального костра, а потом украсили его священными ритуальными предметами под звуки чтения молитв мантр и священных текстов. Для завершения последнего ритуала старший сын или ближайший родственник обошел вокруг тела, брызгая на него водой из ганги, а затем поднес пылающий факел подготовленному костру. Сжигание мертвого тела означает освобождение духа, а огонь олицетворяет собой Брахму, Творца. Затем За свою работу принялся огонь. Пламя костра бушевало все выше и выше, а черный дым плыл в небеса. В этот самый момент большинство плакальщиков уже вознесли последнюю молитву, омылись в реке и ушли. Но я оставался, внимательно наблюдая за последними мгновениями сгорающего тела. Волосы моментально испепелялись в ничто. Плоть иссушалась, плавились органы, Крошились кости. Постепенно пламя поглотило все тело. В конце не осталось ничего, кроме горстки пепла. Этот прах был тщательно сметен в воды матери Ганги, место последнего успокоения. Таков был великий финал человеческой жизни. И фоном ко всему этому звучала сладостная песнь матери Ганги, зовущей нас в «Вечную реальность бытия». Временами в ее песне возникала мантра Хари Кришна, которую я нараспев повторял, размышляя о смерти. По прошествии времени наши тела будут преданы либо земле, либо огню. Но если тело на самом деле является тем, что любят друзья и родные, то почему же они разрушают его? Нет, не тело любят люди, а душу. Тело — это всего лишь временное транспортное средство. Без души тело походит на автомобиль без водителя. Я вижу посредством глаз, ощущаю запахи с помощью носа, чувствую вкус языком, слышу ушами, осязаю кожей, мыслю мозгом и люблю сердцем. Но кто я? И кто есть? Тот свидетель, наслаждающийся и страдалец» кто заставляет двигаться мое тело. Я задавался этим вопросом, наблюдая за тем, как тела умерших одно за другим подготавливали к тому, чтобы спустить их прах в святую реку. Независимо от расы, пола, национальности, образования, благосостояния или религии, все тела будут, как и положено, унесены рекой времени, которая окончательна, уравняет всех. Спать на речном берегу или под деревьями и просить подаяние в виде самых дешевых злаков для еды — вот та жизнь, которую я выбрал для себя. У меня было замечательное здоровье, если не принимать во внимание те исключительные моменты, когда я страдал от дизентерии. Одежда, которую я получил в Ришикеше и носил до сих пор, постепенно обветшала и изорвалась. Волосы отросли еще длиннее, ноги загрубели и покрылись шрамами от вечных блужданий босиком по джунглям, полям, деревням и городам. Всё, что я теперь носил с собой... Это деревянная миска для подаяний, посох, полотняная сумка, набитая книгами, и картинка с религиозным сюжетом, купленная мною на последние деньги. Но сердце мое было преисполнено радости от глубокой веры в ту цель, которую я преследовал. Жизнь была школой, и я стал ее прилежным учеником. Что-то внутри меня постоянно подталкивало меня двигаться вперед, чтобы повидать и научиться как можно большему. Что-то внутри меня заставляло переходить с одного места на другое, от одного человека к другому, не позволяя успокоиться. Кто или что это было? Я полагал, что это был Бог, чье присутствие в течение всей моей жизни я постоянно ощущал рядом. Тот. Кому я молился, будучи ребенком, чувствуя его одновременно и далеко, и рядом. Тот, кого я так бессовестно неоднократно обманывал, будучи подростком. И тот, кого теперь я стремился узнать и полюбить. В Варанасе я услышал о другом святом месте Шивы, Пашупати Надхи, где, как говорили в одну из особенных ночей, Обязательно исполняются все молитвы. Меня взволновало и это обещание, и само приключение. Я проехал примерно 250 миль на северо-восток на поезде и в кузовах грузовиков, в долину Катманду в Непале, куда к храму Пашупати стекались тысячи паломников. Меня не впустили в храм, потому что я был иностранцем, но я добирался туда из такой дали, и был настроен решительно, что буду молиться той ночью в храме и просить благословения найти свою дорогу, чтобы обрести божественную любовь. Большим риском я вошел в храм, предварительно покрыв свое тело пеплом из священных костров. Для меня это был огромный опыт, который, помимо всего прочего, подверг сомнению основы моей веры и пути в жизни». На следующее утро я собирался вернуться обратно в Индию. Я взял курс на штат Бихар, что приблизительно в двухстах милях к югу от Пашупати Надха, самое священное на земле место для буддистов всего мира. Бодхи 2500 лет тому назад принц Сиддхартха Гаутама сбежал из роскоши своего королевского дворца в поисках разрешения вопроса страданий, рождения, старости, болезни и смерти. В течение шести лет он жил отшельником, подвергая себя самоистязанию, голоду и лишениям, дабы достичь освобождения. Понимая ограниченность такого пути, он в конечном счете пришел в Гаю, где уселся медитировать под деревом пипал, позе лотоса, и поклялся не двигаться с места, покуда не достигнет своей цели — просветления. Подобно тому, как сатана искушал Иисуса в дикой пустыне, так и майя, иллюзорная энергия подверглась Идхартху искушению всевозможными удовольствиями, но он оставался неизменным в принятом им решении. Под этим священным деревом пипал, в Бодхагае, он стал Буддой, просветленным. С того времени этому дереву поклоняются как дерево Бодхи или дерево просветления. Под деревом Бодхи я изучал книги учений Господа Будды, с благодарностью медитировал от восхода и до заката солнца. Медитируя под деревом Бодхи, я чувствовал, как поток динамической энергии поднимал меня из моего тела и ума в космос. В 1960-е годы такие авторы, как Ди Сузуки и Алан Уатс, своими произведениями популяризовали дзен-буддизм на Западе. Я изучал некоторые их работы и оценил простоту и прямоту их призывов. Даже до меня дошли слухи, что как раз в это время учитель из Японии, дзен-мастер, преподавал науку дзен-буддизма в Бодхе кто просто место себе не находил от появившейся возможности попасть на его лекции. Около пятнадцати учеников, половина из которых были индусы, а другая половина — с запада, собрались в комнате для медитаций с нетерпением предвкушая первое появление учителя перед нами. Развенел звонок, и в помещение зашел достопочтенный японский учитель. Его голова была выбрита, Он носил длинное, плавно колыхающееся черное одеяние. Держа в руке бамбуковую палочку, он медленно опустился на пол, выпрямив спину. Когда он обратился к нам, вспыхнувший солнечный луч подчеркнул его удивительную внешность. «Я буду вашим учителем. Ваш учитель научит вас изначальному пути дзен, как он...» традиционно передается с давних времен. Размеренный ритм его речи оказывал гипнотический эффект. «Источник всего страдания — это желание», — начал говорить он. «А желание возникает от привязанности ума к чувствам. Свобода же заключается в том, чтобы освободить ум от всех мыслей. Ни о чем не думать или не иметь ни единой мысли в голове. Это сатори, освобожденное состояние. Его глаза были сосредоточенно сомкнуты, когда он объяснял, что дзен означает непосредственное понимание смысла жизни, не отвлекаясь на логические размышления или слова. «Каждый из вас — Будда», — говорил он, — «вы должны прийти к этому самостоятельно». Все живые существа, Будда, так же как и лед, по своей сути, является водой. Он привел цитату: Великий дети Сузуки писал, что практика дзен означает жизнь в смирении, жизнь в труде, жизнь в служении, в молитвах и благодарности. и жизнь в медитации. Затем он стал описывать свои методы обучения. «Ваш учитель будет строгим, и вы должны повиноваться каждому его слову и все время соблюдать тишину. Согласны?» Все закивали. Он начал объяснять правила. «Вы не должны обращать внимание на чувства, никаких половых отношений, никаких одурманивающих веществ, никаких азартных игр» и никакой музыки. Вы будете принимать в пищу только то и тогда, что учитель сам даст вам». Ученики из новеньких при этих словах скривились, но старшие успокоили их. Учитель продолжал. «Ваш учитель будет обучать вас с помощью куанов, коротких парадоксальных головоломок, что освободит ваш ум от рационального мышления. Ваш учитель научит вас искусству кинхина – медитации во время ходьбы и зазена – медитации в сидячем положении. Каждый день у нас будет три сессии такой групповой медитации или зазен по одному-два часа каждая. И вы будете абсолютно неподвижны. Любое ваше движение будет наказываться учителем с помощью бамбуковой палочки. Затем, сложив руки на коленях, он преподал нам технику освобождения ума, сидя и концентрируясь на точке пересечения пола и стены. Ничего больше. Когда ваш учитель звонит в колокольчик, вы начинаете и закончите медитацию только по второму звонку учителя. Во время занятий на первой вечерней сессии у меня затекло плечо, и я слегка пошевелился. Бац! Тут же последовал сильный удар бамбуковой палкой по моему плечу. Я уже больше не двигался. Любой, кто шевелился, немедленно получал урок «Наказание бамбуковым прутом». Так как наши конечности затекали, а налетевшие москиты устроили себе пиршество, упиваясь нашей кровью, то эти звуки ударов дерева по телу были нередки. Наконец, мы были спасены звонком учителя. Все ученики подчинились правилу обрить голову. Все, но не я. Я не собирался посвятить этому всю свою жизнь, как другие. У меня просто не было такого убеждения или намерения заниматься этим. По окончании двухнедельного курса я поблагодарил учителя и откланялся. Я почувствовал, что тот регламентированный образ жизни, которого он добивался от нас, и фактически постоянная медитация, являются очень хорошей практикой. Но было в этой практике кое-что еще, чему я даже не мог подобрать подходящего названия, что вызывало во мне подозрение. Несколькими днями позже Когда я только-только вышел из медитации, сидя под деревом Бодхи, я встретил молодую американскую пару, двух искренних последователей-учителя. Когда я поинтересовался их делами, женщина начала плакать. «Вы просто не поверите, что у нас там случилось, когда вы ушли из Ашрама», — сказала она. «Даже не могу вообразить себе», — напряженно ответил я из-под дерева Бодхи, Тяжело и долго вздыхая, она присела рядом со мной и начала свой рассказ. Поздно вечером Джонатану понадобилось в туалет, и он вышел на улицу. Случайно он стал свидетелем чего-то очень и очень странного. Она потерла глаза, сделав паузу, чтобы овладеть своими эмоциями. «Вы помните Пэм, одну его американскую ученицу?» Я кивнул. «Так вот». Она зашла в квартиру учителя, а вышла оттуда, вся нервная, лишь через несколько часов. В течение нескольких следующих ночей Джонатан прятался в банановой роще и оттуда следил. К его разочарованию он наблюдал ту же самую картину. Когда он сообщил эту ужасную новость нам, ну, в общем, мы решили порасспрашивать ее, и Пэм все подтвердила. Учитель крутил с ней шашни каждую ночь. Молодая женщина зарыдала в носовой платок и вновь взглянула на меня. «Нас обманули!» Меня охватило нехорошее предчувствие. Она продолжала, поведав о том, как они решили проверить учителя, укратко и подложив тому в чай ЛСД. Под влиянием наркотика тот показал себя таким каким он был на самом деле. Вы только бы слышали, что он наговорил. Он просто озверел, пока летал под кайфом. Она понизила голос и потрясла пальцем перед моим лицом, изображая жестикуляцию учителя. «Вы должны повиноваться только мне. Я просветленный, все другие мошенники. Если вы только осмелитесь усомниться в моих словах или действиях, вы обречены». Она закончила свой рассказ, сказав, что все его ученики покинули его. Моё сердце защемило. Я глубоко переживал такую новость об одном из своих учителей. После того, как мы распрощались с моими американскими друзьями, я попытался разобраться в произошедшем. Учитель Дзена был чрезвычайно строг к своим ученикам, но не к себе самому. Он отступил от давней традиции настоящих учителей. К сожалению, такое лицемерие марает имидж всех величайших традиций мира. Безответственный лидер может разбить сердца и веру своих последователей и заставить подозревать даже настоящих учителей. Какую же боль причинила его лицемерие тем, кто доверял ему и вдруг просто увидел, что тот делал в своей собственной жизни? Как важно жить тем, во что мы верим. Как жизненно необходимо следовать на практике тому, что мы проповедуем. Вся живописная местность Бодхигая была усеяна храмами, представляющими собой различные буддийские национальности Азии. Я бродил по деревенским окрестностям, заходя в эти святые прибежища. В умиротворяющей обстановке бирманского вихара или храма я встретил сатью Нараджана Гоэнка. Приблизительно год тому назад или чуть раньше этот учитель приехал из Бирмы для обучения древней техники медитации. Он пригласил меня посетить десятидневные курсы, начинающиеся как раз на следующий день. Растроганный его искренностью, я стал обучаться у него вместе с десятками других учеников. Гуэнкаджи, как мы называли его, стал для всех нас любящим и заботливым отцом. Его тронутые серебром волосы были разделены аккуратным пробором, чисто выбритое лицо излучало спокойствие. Кусок ткани в синюю клетку, называемой лунги, был обернут вокруг его талии, опускаясь до самых лодыжек, а поверх он носил длинную белую рубаху с пуговицами до самого низа. Усевшись и скрестив ноги, Гуенкаджи поделился с нами историей своей собственной жизни. Он родился в 1924 году в индийской семье, обосновавшейся в Бирме, чтобы заниматься бизнесом. Но достигнув огромного благосостояния и добившись престижа, он тем не менее был очень несчастен, страдая от непереносимой головной боли, приступов мигрени и психических расстройств. Он рассказывал нам, «В 1955 году я стал близко общаться со своим достопочтенным учителем Саяджа Убахином. Этот опыт изменил мою жизнь, и я продолжал обучение у него в течение следующих 14 лет». Его учение представляет собой древнюю традицию, ведущую назад, к Будде. Он пояснил, Будда никогда не учил сектантству в религии, скорее он обучал дхарме, пути к освобождению. Он научил нас тому, что випассана, означающая способность видеть вещи такими, каковыми они являются, в действительности была одной из самых древнейших методик медитации в Индии. Эта медитация была вновь открыта Гаутаму Буддой более двух с половиной тысяч лет назад и преподавалась им в качестве универсального средства от всех вселенских бед. С огромной благодарностью Гуэнкаджи говорил о своем учителе. Хотя у Убахин был домовладельцем, а не монахом, он безукоризненно владел этим мастерством и не только практиковал випассану сам, но и обучал других. Мечтой всей его жизни являлось возвращение медитации випассаны обратно в Индию, страну ее происхождения. И на это мой учитель дал мне свои благословения. В лице Гаенкаджи я нашел человека честного и целостного. Ему можно было с легкостью довериться. Его учение было простым и непосредственным. Три раза в день у нас проходила групповая медитация, а по вечерам он читал лекции. «Посредством этой медитации, — сказал он, — вы научитесь видеть жизнь таковой, какая она есть, наблюдая ее отстраненно и без вмешательства, не испытывая при этом ни удовольствия или сожаления, ни успеха или неудачи ни горя или счастья. Таким образом, ум постепенно достигнет наиболее тонких состояний успокоенности, а это умиротворение будет пробуждать сострадание. Каждый день в середине утра мы с Гайенкаджи беседовали вдвоем и очень сблизились. С искренней озабоченностью он старался уделить время каждому из своих учеников, ничего не прося взамен. Его яркая и мощная харизма и убежденность привлекали нас и служили прибежищем. Когда десятидневные курсы обучения закончились, он пригласил меня на свои курсы, которые должны были проходить в Бомбее. Мы договорились с ним встретиться там. В течение нескольких дней я практиковал випассану под священным деревом Бодхи от восхода и до заката солнца, молясь золотому храмовому Будде и прося его о благословении. Из Бодхигаи я отправился на северо-запад, в Сарнатх. Именно там, в Дирпарке, Будда начинал свою проповедническую миссию. Там я изучал клятву Бодхисаттвы, согласно которой каждый следует по следам Будды и сострадание принося в жертву собственную жизнь тем, кто погряз и запутался в иллюзиях мира. Размышляя об этой нравственной добродетели, я решил отправиться в Калькутту, попросить благословения о одной бескорыстной, самоотверженной души, о которой я был так много наслышан. Матери Терезы. На восток я добирался поездом до станции Ховра в Халькутте. Пробивая себе дорогу сквозь толпы народа, я побрел в сторону кали берегом Ганги. Ранним утром я подошел к храму богини Кали в форме милостивой сострадательной энергии господа Шивы, одной из основных функций которого является уничтожение зла. Огромный рой людей запрудил вход в переулок. Витрины магазинов были заполнены картинами с изображением увешанной мечами богини с длинным свисающим языком. Владельцы магазинов громко выкрикивали «Джаба-мала, джаба-мала», предлагая гирлянды из кроваво-алых цветов гибискуса – суданской розы. У этих красных цветов воронкообразной формы, которые были особенно дороги богине, имелось пять лепестков и длинная красная тычинка, далеко свисающая из самого центра цветка и очень напоминающая язык кали, изображенный на картинках. благовоние и драгоценности – В изобилии были сложены грудами на прилавках, наполненных покупателем киосков, а горы молочных сладостей, цветов, кокосовых орехов и красного порошка бойко и настойчиво распродавались для подношения богини. Оглушительный рев музыки доносился из громкоговорителей, где вместе толкались паломники, владельцы лавочек и нищие. Рядами сидели прокаженные, калечные, Вдовы с протянутыми руками, заглядывая проходящим в глаза и громко выпрашивая милостыню. Мне хотелось помочь им хоть чем-то, чтобы облегчить их страдания, но кроме печальной улыбки и молитв, у меня совсем нечего было им предложить. Через входные ворота, непрерывно двигаясь и переговариваясь, сотни людей текли в храм Кали и обратно. Я оказался совершенно неподготовлен к тому, что я там увидел. Напротив алтаря богини были установлены жертвенные алтари, испачканные кровью и мясом. Отчаянно блеял черный козел, подвешенный за ноги, голова его была зажата между окровавленным дриколием. Священнослужитель с обнаженной грудью читал мантры, потом замахнулся огромным кривым ножом с широким лезвием и Чвак опустил его вниз, отрубив животному голову. Из шеи струей хлынула кровь. Безжизненная голова с глядящими в небытие глазами с жутким стуком покатилась на землю, а туловище быстро оттащили в сторону, чтобы приготовить из него еду для бедняков». Почувствовав подкатившую тошноту, я выскочил оттуда вон, на берег Ганги, пытаясь изо всех сил понять смысл происходящего. «Какой разительный контраст», — подумалось мне, — «между этим кровавым зрелищем, которому я только что был свидетелем, и умиротворением тех мудрецов, среди которых я жил и которые следовали той же самой индусской религии». Я пытался понять и осмыслить это очевидное противоречие, Подойдя к старому саду, который читал книгу, прислонившись спиной к хлебному дереву, я поделился с ним своими сомнениями. Несколько лет назад, — начал он, — я был священником в таком же вот храме. Я отрубал жертвенным мечом голову множеству животных, но сон мой превратился в один и тот же повторяющийся кошмар. «Расскажите мне, что за кошмары вам снились?» — спросил я. Все эти убитые мною козлы стали являться мне во сне. Во-первых, мне снилось, как они страдальчески блеют. Потом, глядя на меня полными ненависти и мести глазами, они начинали бодать меня, поднимая на рога и раздирать мое тело зубами на куски. А затем появлялся чудовищный священник с телом человека и козьей головой, тянувший мою голову на алтарь и отрубавший ее моим же собственным топором которым разделывают мясо. Резко захлопнув книгу, старик откинулся спиной к дереву. Я уже не мог больше выносить этого, и, бросив свои обязанности священнослужителя, стал вести жизнь в саду. Широко раскрыв глаза, я слушал его. «В каждой религии, — говорил он, — люди интерпретируют священные писания по-своему и следуют конкретным практикам в соответствии со своим уровнем сознания». Для тех, кто ищет смысл сущего, путем является бескорыстное служение и медитация на Господа. Чтобы достичь больших высот удовольствия в материальном мире и уменьшить прегрешение, рекомендуется развивать свое благочестие. Для тех же, кто жаждет материальных благ, существует великое разнообразие методов, например, жертвоприношения, которые ты только что наблюдал. Сказано что Веды подобно древу желаний, в ветвях которого можно отыскать свой путь, в зависимости от того, что мы ищем. Кали олицетворяет собой милосердную богиню природы, и ей поклоняются разные люди и по-разному. Но несмотря на все, что делается в её храме, сама богиня Кали ест только вегетарианскую пищу. Я вглядывался в поток реки, На Западе, размышлял я, негласно забивают миллионы животных, невидимо для глаз общества. Здесь же, те, кто употребляет в пищу мясо, по крайней мере могут увидеть правду и стать свидетелями того, что требуется для обеспечения их рационом. Вплоть до этого самого дня я считал, что изучение различных многочисленных путей расширит мое понимание духовности. Но данное происшествие натолкнуло меня на более глубокое осознание факта, что без зрелого провожатого очевидные и несомненные противоречия в каждой традиции серьезно меня смущают и озадачивают. Пока я бродил по шумным улицам Калькутты, сердце мое учащенно пульсировало в предчувствиях очередного поворота моей судьбы. Гудящие автомобили — Соперничали друг с другом в борьбе за каждый дюйм дороги. Грузовики рычали и ревели, трубили их сигнальные рожки. Слышался шум, производимый одновременно с сотнями велосипедов и мотоциклов. Потные, босоногие мужчины, напрягаясь, тянули повозки, рикши, перевозя, словно такси, целые семейства. Валы раздраженно фыркали, таща перегруженные фургоны. Собаки, коровы, буйволы и овцы непрекаянно бродили повсюду, ни перед чем не останавливаясь, и среди всей этой сутолоки толкался и пихался целый рой пешеходов. «Я прибыл в обитель женского монастыря матери Терезы, представлявшую собой простое одноэтажное здание, где меня со сдержанной скромной улыбкой встретила католическая сестра. «Добро пожаловать в наш приют милосердия», — сказала она. «Чем могу вам служить?» Почтительно сложив ладони вместе, я обратился с просьбой. «Могу ли я просить о чести увидеть мать Терезу?» «Пойдемте со мной. Посмотрим, насколько это возможно». Она привела меня в простую часовню. «Это наша молельня. Мать Тереза и монахини совершают здесь молебны». Я опустился на колени и вознес молитву. «Когда я встал...» Она повела меня из часовни вниз в вестибюль. Когда мы проходили через комнату, залитую сумрачным светом, она воскликнула. А вот и сама матушка, она выполняет свои повседневные работы по хозяйству. Я взглянул и увидел мать Терезу, скребущую большой закопченный котел, в котором готовили еду своими собственными любящими руками. Моё сердце растаяло от нежности к ней. «Матушка!» — обратилась моя провожатая к ней. — Это Ричард, американский саду. Он хочет встретиться с вами. Мать Тереза приветствовала меня сложенными вместе ладонями. — Умоляю вас, простите, что заставляю вас ждать, но могу ли я сначала закончить свое служение? — Конечно, матушка, — ответил я. Тогда сестра провела меня в маленькую комнату, и предложила присесть, объяснив, что матушка подойдет ко мне после того, как помоет котлы. Через несколько минут мать Тереза вошла в комнату и села на стул в нескольких футах от меня. Несмотря на то, что ее постаревшее тело стало хрупким и иссушенным, в ее осанке ощущался неукротимый дух. Лицо матушки было изборождено морщинами аскетичной жизни, но глаза, сияли чисто детским простодушием. Хотя вокруг нее не прекращала кипеть деятельность, она все же смогла найти время поговорить с такой незначительной душой, как я. Мягким, негромким голосом она говорила слова, идущие прямо из сердца. «Самая большая проблема в этом мире — голод. Но не голод живота, а голод сердца. Во всем мире страдают и богатые, и бедные. Все они одиноки» и все жаждут любви. Ее созерцательный взгляд раскрывал мое сердце навстречу каждому ее слову. И только любовь Бога может удовлетворить голод сердца. Нет никакого другого решения. Она замахала рукой в знак отрицания своей собственной работы, как совсем незначительной. Наполнить животы бедняков не так уж и трудно. Наполнение голодающих сердец всего человечества божественной любовью Вот самая большая проблема. Видите ли, наши сердца должны быть чистыми, чтобы давать такую любовь другим. Ее преданность миссии Иисуса Христа походила на океан, а каждое ее выражение было словно одна из волн в этом океане. Она продолжала. «Бедность — это не только когда не хватает какой-то одежды» это отсутствие человеческого достоинства и прекрасной нравственной чистоты. Настоящая нищета — это когда потеряно уважение друг к другу. Прижав руки к сердцу, она вздохнула. Когда умирают у меня на руках обнищавшие жители Калькутты, я читаю в их глазах свет надежды, но я не вижу этого света в глазах многих богатых и могущественных людей Запада. Настоящее богатство находится в сердцах тех, кто верует в любовь Бога. Весь мир отчаянно нуждается в тех, кто даст эту надежду людям, нищим сердцем. Как раз в этот момент в помещение вошли другие посетители. Одна британка спросила матушку, «Почему вы сами моете котлы?» «Разве здесь больше некому выполнить эту работу?» Мать Тереза ласково взглянула на задавшую вопрос даму. «Служить Богу и человечеству — это честь, а не обязанность. Любое служение Богу — благословение. Здесь нет ни возвышенных, ни низких работ». «Но матушка, — задал вопрос муж той женщины, — «откуда же вы берете столько сил?» Мать Тереза показала свои четки. И тогда она сказала кое-что такое, что я уже слышал много раз от многих святых людей, принадлежавших к различным религиозным традициям. «Всю силу мне дают святые имена Бога!» Она обернулась ко мне и произнесла, «Если ты будешь скромен, то тебя ничто не коснется, ни похвала, ни позор, потому что ты знаешь, кто ты такой на самом деле. Бог — наш свидетель. Никогда нельзя впадать в уныние из-за неудачи, пока делаешь все от тебя зависящее. Слова ее запали мне глубоко в душу. Перед своим отъездом британка поблагодарила мать Терезу за ее огромную работу. «Это работа Бога», — ответила мать Тереза. «Я же — только крошечный инструмент». Затем она извинилась и ушла скрести и чистить котлы. Мать Тереза родилась в 1910 году в Македонии, в албанской семье. В 17 лет она приняла монашество, посвятив этому всю свою жизнь, а вскоре была направлена в Калькутту на служение школьной учительницей, а позже — настоятельницей в Святую Марию. Но в 1948 году в ее жизни произошло знаменательнейшее событие. Она услыхала призыв оставить монастырь и служить обездоленным в трущобах Калькутты. В 1950 году вместе со всего лишь 12 помощниками Мать Тереза основала Орден Милосердия, благотворительное миссионерское общество. За эти годы ее самоотверженное служение привлекло тысячи желающих помочь ей в работе Бога. По моей просьбе сестра привела меня в приют для больных и умирающих. Я почувствовал себя таким беспомощным чем-либо помочь им и решил сделать хоть что-то, выполняя самое простое служение, подметая пол и разнося посуду. Вскоре туда пришла мать Тереза. Ее присутствие наполнило эту мрачную комнату страданий и смерти светом надежды и радости. Взяв в свои руки руку женщины, измученной болезнью, она мягко ей улыбнулась. Женщина буквально преобразилась, глаза ее засияли радостными искорками, когда она улыбнулась в ответ матери Терезе. Затем матушка стала подходить к каждой кровати, не из чувства долга, а из-за искренней привязанности. Один сильно истощенный человек, харкающий крови и быстро угасающий, почувствовал ее руку у себя на голове. Он смотрел на нее так, словно она была ангелом, явившимся перед ним, именно в тот самый момент, когда ему это было так необходимо. Склонив голову, он улыбался. «Любовь Бога с тобой» мягко произнесла матушка, помни о нем с благодарностью. Для умирающей женщины, одинокой и брошенной ее любимыми, мать Тереза нашла свои слова утешения. «Если ты искренне стараешься полюбить Бога, то должна научиться прощать». Бремя, давившее на сердце женщины, было снято. Любовь матери Терезы к Богу передавалась всем этим людям. Присущей ей скромной и непритязательной манере, она дарила людям чудо надежды и радости, каждому, кого она касалась. Был ли это индус, мусульманин, еврей или христианин, со всеми она обращалась с одинаковой любовью и нежностью. В какой-то момент матушка обернулась ко мне и сказала, «Я вижу своего возлюбленного Иисуса в каждой из этих бедных душ». Мой Господь милостиво принимает мою любовь через них. «Матушка», — сказал я, очень стесняясь ее присутствия, — «они видят любовь Иисуса в вас». Мать Тереза просияла мне в ответ, Но «Ну разве это не чудо любви к Богу?